Глава 5. Часть 15. Решив экономить кончающиеся деньги, наш дома ожидающий результатов собеседования герой продолжал работу со своими клиентами, переписку со старинной подругой, девушкой с резко меняющимся выражением лица и держал связь с рулевым. Из слов рулевого стало понятно, что тематика бизнеса по оказанию юридических услуг населению более ему не интересна. А реклама в лифтах не работает, так как за три недели ни одного звонка не поступило. Клиенты также расстраивали нашего усевшегося за ноутбук героя. Кто-то не платил, кто-то не мог найти время обратиться к кредиторам с подготовленными бумагами. Кто-то и вовсе, запутываясь в собственных сомнениях, решил прекратить начатую работу. В день, когда должен был быть объявлен результат первого длительного и многообещающего собеседования в страховой, Наш, как негол на как снающий по кухне герой, выкурил целую пачку сигарет. Так и не дождавшись звонка, он твёрдо решил позвонить им сам на следующий рабочий день. Выходные снова проходили с жёсткой попойкой парочки соседей, которые под вечер устроили скандал и, видимо, драку. Сидя в абсолютной темноте и закурив сигарету на кухне, наш, о чём-то задумавшийся герой, с удивлением наблюдал как абсолютно голый одноклассник с птичьей фамилией пробежал в ванную комнату. Остановившись у входа в кухню, он злобно рассмеялся и сделал движения, похожие на подчесывание лобковых волос. Пребывая в некотором ужасе от происходящего, наш, решивший поговорить с одноклассником герой, на следующий день предложил ему прогуляться. Не успевшая начаться беседа привела в ярость трезвого одноклассника, а его грубейшие высказывания приводили в ступор нашего не перестающего удивляться изменению человека-героя. Утром следующего дня, позвонив в страховую и не с первого раза всё же сумев связаться с сотрудницей отдела кадров, наш разнервничавшийся герой получил безупилеционный отказ в приёме на работу. На просьбу пояснить причину отказа он получил вежливое прощание. Перекурив и приходя в отчаяние, он набрал номер телефона второй страховой Ваш вам решение ещё не принято, но вы тут у меня отмечены звёздочками. Будьте готовы к вызову в ближайшее время. Спасибо, что позвонили. Всего вам доброго. Ответил напряжённый женский голос в конце короткого разговора. Кончившиеся сигареты снова заставили идти в магазин нашего не перестающшего переживать своё сложное положение героя. Купив сигареты дешевле и тоньше, чем обычно, Наш постоянно висящий на телефоне герой вернулся из магазина и, пытаясь успокоиться, включил какой-то комедийный сериал. Раздосадованный происходящим, он не переставал посещать сайт охотников за головами и откликаться на открытые вакансии юриста. Поздним вечером, находясь в полусонном состоянии, наш продолжающий беседу со старинной подругой в телефонной переписке герой рассказывал ей о своих перипетиях. В очередной раз услышав от неё приглашение приехать в её город и жить с ней, отреагировал крайне раздражительно, накричав на неё и отключив телефон. Вернувшийся в обновках, недавно ноющий об отсутствии денег одноклассник, приобняв свою подругу, пытался разуться и пьяным взглядом смотрел на нашего встречающего их и вышедшего из комнаты героя. А, вот, вот смотри, какая кортка, а свитер. Просто ж новый, кстати. Майами, новый аромат подарила. Надо всё это мыть. Целую свою девушку, говорил одноклассник с птичьей фамилией. Да, он, наверное, снова откажется, разуваясь, сказала девушка. У меня собеседование завтра. Ответил и зашёл в свою комнату наш снова усаживающийся за ноутбук герой. Проснувшись утром, когда за окном ещё было недостаточно светло, наш сразу же включивший ноутбук герой увидел, что его резюме просматривали несколько работодателей. на вакансии, к которых он откликался, и воопрям духом стал мысленно ожидать звонка. Действительно, ближе к середине рабочего дня ему позвонили из двух организаций, занимающихся оказанием юридических услуг. Не желая более работать в сфере юридического обслуживания интересов хозяйствующего субъекта, наш тщательный изучающий описание вакансии герой откликался только на объявления юридических фирм. Считая, что ему будет комфортнее работать в коллективе таких же, как и он, юристов, он не обращал внимания на уровень заработной платы и не брал в расчёт местонахождение потенциального работодателя. Назначив две встречи на следующий день, наш немного успокоившийся герой садился обедать и, получая сообщения от людей, с которыми продолжает общение, провёл весь оставшийся день на кухне, прекрасно устроившись на мягком двухместном мини-диванчике. Он продолжал смотреть сериал, когда вернувшийся с работы одноклассник зашёл в квартиру. Наступившее не быстро, как показалось нашему еле уснувшему герою утро было хмурым и пасмурным. С неба лил дождь. Холодный ветер замедлял ход нашего идущего без зонта героя, перепрыгивая лужи и идя вслед за выстраивающимися в очередь людьми. Наш постепенно промокающий герой добрался до метро за 27 минут. Пустя примерно час, приехав на нужную станцию, совершив при этом два перехода, наш передвигающийся в стаде пингвинчиков герой вышел на свет. Сплошняком укрытая камнем дорога не имела ни обочин, ни каких-либо насаждений из растений, напоминая своей тишиной и полушёпотом разговаривающими людьми огромный торговый центр под открытым небом. Светившее солнце и лёгкий ветерок словно подчёркивали размеры города. Ведь дождём здесь даже не пахло.